Глава восьмая. Утром скапища все едва смогли доползти до литкора. Константин взял себе темное копье. Огромную роль в этом сыграла подаренная богами фишка по сбору энергии от каждой сферы, что он залил в своих спутников, получил откат нехилый откат. А поскольку энергоносителей было почти что сотню на четверых. то ему как раз хватило на новое умение. А вот дальше его ждал сюрприз. Теневая ветка была на этом закрыта, и дальше можно только улучшать уже полученное ранее. Грустно, конечно, но халява не может быть бесконечной. Правда, например, следующий уровень теневого копья, который стоил больше 70 сфер, давал возможность самонаведения и разделения в полете с шансом поразить сразу двух противников. Это уже неплохо. Вот только когда он еще доберется до этого? Юлия получила энергию с двух больших сфер. Но этого было мало для нового уровня Солнца Сварога. Тот требовал с полсотни. Лада тоже ничего не выучила, только сделала первый шаг к накоплению энергии на требуемое. Ведь даже первый уровень требовал 43 сферы, а ей нужно взять три. а это 132 обычных черных шарика. А вот Горд оторвался за всех, получив сразу 15 сфер, улучшив то, что было, и взяв три новых. Впереди война, и Константин вкладывался в мощь того, кто сможет защитить одного из самых ключевых ее персонажей — Ладу. Поднял он себе и ментальную защиту на новый уровень, и броню догнал до пяти секунд, Взял скорость, выносливость и силу. Правда, у всего есть цена. Гвардейцам, которые их сопровождали, пришлось его волочь. Сам наемник идти был не в состоянии. Ноги просто не держали. Так и пошло. На каждой ночевке и на рассвете Константин без всякого сожаления транжирил семейное достояние, усиливая свой отряд, которому предстояло ни много ни мало – Захватить проклятую столицу. Юлия взяла третий уровень солнца. Лада – первый уровень необходимых ей умений. Горд, как самый слабый, развивался быстрее всех. Конечно, он не ведун, и у него отсутствовали мощные веды. Зато он, не скупясь, улучшал свои рефлексы и защиту. Счет поглощенных сфер перевалил за две сотни. Теневое копье привело Ладу в восторг, и дала новый толчок к разработке мощных щитов. В первый же день она даже пожертвовала одним экспериментальным артефактом. Надо сказать, щит выдержал удар, но только один. Само изделие перегорело, и теперь артефакторша обдумывала, как его улучшить до такой степени, чтобы тот смог не только пережить атаку, но еще и вернуть посылку обратно отправителю. Через неделю, без особых приключений, прекрасная Анна приземлилась, можно сказать, в родной гавани, в трёхстах метрах от стен взлетного Вояж на восток был закончен. Константин сбежал по трапу и посмотрел в сторону неотвратимой смерти. Та стояла всего в полусотне метров от Литкора Родима, ну, может, чуть больше. «А он за эти две с лишним недели сильно изменился», — проговорила Юлия, спустившись следом за Константином, тоже глядя на Литкор. «Еще бы он не изменился», — усмехнулся Воронцов. «Полторы тысячи золотом потрачено на переделку. Пойдем посмотрим, что там мастера, которых Радим посоветовал, нагородили. Если не так, как я хотел, переделывать заставлю. Надо будет Ладу в работу впрячь. Пусть защитой и модернизацией займется». Скоро ему предстоит выполнить почти невозможное. Да, кстати, обрати внимание на название. Юлия, которая обладала острым зрением, прочла буквы на борту Литкора и, взвизгнув от восторга, как самая простая девчонка, а не степенная гордая боярышня, повисла на шее у Константина, наградив Воронцова поцелуем. «Великолепная рысь!» прошептала она ему на ухо. «Это ты здорово придумал!» «А что за рысь такая? Я ее знаю!» В голосе боярышни появились игривые нотки. «Думаю, знаешь», — улыбнулся в ответ Константин и провел рукой по спине Юлии. Прибилась ко мне одна девица пару месяцев назад. Оглянуться не успел, как она окрутила беспечного путешественника между мирами. Вот в честь нее и назвал свой литкор. «Спасибо!» Наконец, освободив Константина из объятий, поблагодарила Юлия. «Я думала, ты тогда пошутил. Ну что, идем смотреть?» Вот только ознакомиться с изменениями, внесенными в Литкор, им не дали. От укрепления на въезде на взлетное поле в сторону приземлившейся прекрасной Анны стартовал небольшой разъездной автомобиль, и уже через минуту он резко затормозил в паре метров от Воронцова. Дружинник со шнуром десятника, найдя взглядом боярина, выбрался наружу и направился к нему. «Ваше сиятельство», — отвесив уважительный поклон, — немного виновато произнес. «Мне жаль вас отвлекать, но вас ждут в управе. Совет твердо в полном составе заседает уже час. Ставр Прохорович просил простить, но дело спешное». «Передай, скоро буду», — ответил Воронцов, тяжело вздохнув. после чего повернулся к сотнику, который уже привычной тенью стоял у него за спиной. «Тихомир, машину выгружайте, поедем в гости к правителям города. Ни днем, ни ночью мне покоя нет». «Слушаюсь, ваше сиятельство», – отрапортовал командир гвардейцев, и, оставив боярина на попечение двух своих людей, сбежав по трапу, скрылся внутри Литкора. «Один поедешь?» – спросила Юлия, глядя на задумчивого Воронцова. «Нет», – покачал он головой. «Машина покойного барона восьмиместная. Ты, я, Лада, Мал, который от тебя не на шаг, на переднем сидении, ну и Тихомир с кем-нибудь из гвардейцев за рулем. Горджи с Дроздом заберут нашу машину, которую мы оставили во взлетном, и наймут грузовик для гвардейцев и вещей». Вообще, чувствую, в доме станет тесновато. Когда я его выбирал, не думал, что обрасту таким количеством людей. В этот момент борт трюма с легким стуком опустился, и уже через минуту кто-то из гвардейцев лихо припарковал машину прямо перед боярином с его пассией. Константин повернулся к одному из гвардейцев. «Найди ладу гордо и мало. Жду их, со мной поедут». Мужчина слегка за сорок, с шикарными усами и черными кудрявыми волосами, кивнул и поспешил выполнить приказ боярина. «Как думаешь, что от тебя хочет Ставр?» — прервав паузу, поинтересовалась Юлия. «Вряд ли он решил тебя дернуть по пустяку сразу в день прилета». «Понятия не имею. Но если он сказал срочно, значит, действительно что-то серьезное и касающееся меня». И это явно не про наши предприятия. Даже если б мастерские горели, он бы послал в пожарную команду, а не стал дергать меня в управу. Тут дело явно во тьме. Ваше сиятельство? Звали?» С едва заметным сарказмом обратилась к нему спускающаяся по трапу Лада. За ней топали ведун и сотник. «Звал?» Проигнорировав тон артефакторши, ответил Константин. «Градоправители к себе кличут. Решил взять тебя и Юлию с собой. Ну и мало, конечно, куда ж без него. А остальные своим ходом в особняк. Тихомир, давай на переднее. Мы с девушками на среднем разместимся, а мал с кем-то из гвардейцев на заднее». «Блин, как я сразу не подумал. Твоего человека из-за руля придется убрать. Города он не знает, а подсказывать дорогу у меня нет никакого желания». Константин бросил взгляд на стоящих возле люка Литкора Горда и Дрозда. «Дрозд, давай за руль!» Все принялись шустро выполнять распоряжение Воронцова, кроме Лады, конечно. Но она не стала выражать недовольство в голос, кивнув, подошла как можно ближе и тихонько поинтересовалась. «Костя, ну зачем я там нужна? У меня дел в мастерской, на год вперед!» «Прости», — развел руками Воронцов. «Но если понадобишься, то я не хочу ждать твоего приезда. Если твое участие не потребуется, отправлю тебя с Дроздом домой». Договорились, повеселела Калинина и полезла вовнутрь лимузина. Две минуты, и машина покойного Торбина выехала за КПП взлетного поля. При этом ее, пристроившись спереди, сопровождал все тот же разъездной автомобиль «Дружинников», в котором, помимо уже знакомого десятника, расположились еще три бойца. Правда, несмотря на эскорт, на воротах им всем все равно пришлось пройти проверку на тьму. Усталый ведун с красными запавшими глазами просветил их, пробежался взглядом по личинным грамотам и дал команду пропустить. Дольше всего пришлось ждать парома, который только что отошел. Задержка злила Воронцова. Но ничего поделать широченной рекой он не мог. К ступеням мраморной лестницы здания совета машины подъехали, когда солнце начало клониться к горизонту. Дружинники даже тормозить не стали. Десятник на прощание поднял руку, шофер подал сигнал и, лихо развернувшись, погнал свою машину обратно. Им еще нужно успеть вернуться до темноты во взлетный. И тут же из дверей появился Чеслав. Сбежав по ступеням, он остановился на последней и почтительно поклонился Константину. «Рад вас видеть в добром здравии, ваше сиятельство. Совет в сборе ожидают только вас». Затем он заметил выбирающихся с заднего сиденья гвардейцев в черных с серебром мундирах ведуна и ладу с незнакомой девушкой с необычайно яркими алыми волосами. «Здравствуй, младший секретарь совета!» — поприветствовал его Воронцов. «Уже старший, ваше сиятельство!» — похвастался мужчина. «Позавчера присвоили чин. Рад, что вы прибыли. Вопрос срочный». «Поздравляю! Не знаешь, Ставр хочет только меня видеть или Ладу тоже?» «Только вас!» — заверил Чеслав. «Ситуация сложилась непростая!» «Дрозд!» — обернувшись, позвал Константин. «Отвези Ладу Захаровну домой. Нечего ей тут делать. У нее своих забот хватает. И возвращайся». «Слушаюсь, ваше сиятельство». Принимая приказ, отозвался наемник и запустил двигатель. Лада махнула всем ручкой и забралась обратно в салон, после чего машина сорвалась с места и уже через 10 секунд скрылась за центральным городским фонтаном. Числав смерил взглядом эскорт боярина и, вздохнув, повел их в здание совета. Перед дверью зала совета Числав остановился и виновато развел руками. «Ваше сиятельство, я вынужден просить ваших спутников и охрану обождать здесь. За этими дверьми вам ничего не угрожает?» «Девушка пойдет со мной. Совету не помешает с ней познакомиться». А вот гвардейцы и мал действительно там будут лишними. Парочка местных стражей у дверей, прислушивающиеся к разговору, напряглись. Хотя и непонятно для чего. Вряд ли они решатся применить к нему силу. Тут хоть и вольные земли, но титул Воронцова – не пустой звук. Старший секретарь тоже растерялся. Он уже неплохо изучил характер боярина. Если запретить его спутнице войти, тот просто развернется и уйдет. Так что проще согласиться. «Под вашу ответственность, Константин Андреевич», – произнес он и, направившись к дверям, распахнул их, громко возвестив. «Его сиятельство – боярин Воронцов со спутницей». «Ну что, милая», – коснувшись пальцев девушки, произнес Константин. «Пойдем, представлю тебя». «Хотя ты их и так всех знаешь, а вот они с тобой не знакомы. Пусть привыкают». Получив в ответ улыбку, он решительно пошел следом за Числавом, который, отступив в сторону, дал им с Юлией дорогу. Весь совет, который ожидал его за длинным столом, так сказать, подчеркивая неформальность встречи, поднялся, приветствуя высокого гостя». «Рад видеть вас в добром здравии, боярин! Спасибо, что приехали так быстро!» Отвесив вполне уважительный поклон, поприветствовал гостей глава совета. «И я рад видеть советы вас, Ставр Прохорович», — ответил Константин. Советники опустились на свои места за столом. «Их снова девять», — прошептала Юлия. «Вижу», — отозвался Воронцов. «Константин Андреевич», — произнес Ставр, — «я так понимаю, у вас была веская причина пригласить сударыню на заседание совета?» «Прошу прощения», — улыбнулся Воронцов. «Уважаемые члены совета, разрешите представить вам внучку боярина Рысева и мою невесту. Прошу любить и жаловать. Юлия Михайловна Рысева». «Шок это по-нашему», — прошептала девушка. Надо отдать должное. Советники пришли в себя от этой новости довольно быстро. Они снова поднялись со своих мест и поклонились. «Мы рады приветствовать вас в нашем городе, Боярышня. Теперь понятно, откуда взялись люди вашего батюшки, которые арендовали большую шикарную усадьбу за городом и что-то там готовят. Я так понимаю, вы там будете жить?» «Нет, Ставр Прохорович», — улыбнулась девушка. Там состоится главное событие в нашей с Константином жизни. Там пройдет моя свадьба. Так что готовьте город к наплыву именитых гостей». «Ты их добить решила?» Глядя на растерявшегося градоначальника, поинтересовался у боярышни Воронцов. «Ничего, сейчас отойдут», — отмахнулась Юлия. «Кстати, мы так и будем стоять или сядем?» «Сядем, конечно». И Воронцов отодвинул стул для Юлии. Та улыбнулась и заняла место напротив старшего ведуна от Верда. «Поздравляем вас, боярин!» — наконец пришел в себя Ставр. «Надеюсь получить приглашение на столь значимое событие. Но теперь необходимо обсудить вопрос, ради которого мы вас попросили предстать перед советом». «Непременно, Ставр Прохорович!» — произнесла Юлия светским тоном. Я буду польщена, если весь совет почтит наш праздник своим присутствием. Думаю, это будет полезно городу, тем более если учитывать, какие грядут перемены. Все советники заулыбались. Такое торжество в вольных землях – это не дежурный прием, пусть хоть и с богатыми, но не сильно именитыми гостями. А теперь гладко продолжил речь невесты Воронцов. И вправду нужно вернуться к вопросу, по которому нас пригласили. «Верно, Константин Андреевич. Вы несколько выбили нас из колеи своими новостями», — произнес Ставр. «Во-первых, мы очень рады, что вы добрались до города в добром здравии. Вы, ваше сиятельство, ничего подозрительного не заметили по дороге?» Воронцов задумался. «Следы недавнего боя на дороге». Место, удобное для засады. Мал уверен, что там всего пару часов назад бушевала сила и много стреляли. Мал вопросительно поинтересовался Морк Веревеевич, главный Асаул Тверда. «Видун, телохранитель Юлии, представленный ее дедом. Сейчас он ожидает вместе с моими сотником и гвардейцем за дверьми». «Ясно», – кивнул главный безопасник. Так вышло, что несколько дней назад во взлетном появился наемный отряд в два десятка рыл при двух очень сильных видунах. Мы сейчас на чеку и не упускаем подобного. Поселились в гостином дворе, не буянили, словно чего-то ждали. Это показалось подозрительным, и я приказал понаблюдать за ними. И когда сегодня стало известно о появлении на горизонте вашего литкора, Наемники снялись с места и сели в засаду в лесном массиве, где и были обнаружены, и после отказа сдаться уничтожены. Ушел только один ведун. Именно поэтому я распорядился дать вам машину сопровождения». «С этим понятно», — задумчиво произнес Воронцов. «Благодарю вас, советники. Надеюсь, обошлось без потерь среди ваших людей», — Асаул кивнул. «Да, мы хорошо подготовились к драке. Гвардейцев было больше, да и ведуны справились на отлично. Пара легко раненых не считается, они уже вернулись в строй». «Еще раз примите мою благодарность, Морг Веревеевич. А теперь вопрос. Вы случаем пленника не прихватили? Очень бы хотелось узнать, что за паскуда это устроило». «К сожалению», — развел руками Асаул. Кроме ушедшего ведуна других выживших нет. Дознаватели, которые могут даже у мертвых вырвать правду, работают в настоящий момент, но это бессмысленно. Единственное, что им удалось узнать, так это что ушедший ведун и был человеком заказчика. Наняли отряд на юге, небольшой городок в трех днях пути по железке, но кто платил за вашу смерть неясно. Ведун свое лицо прятал. Так что сомнительно, что удастся вытащить из памяти покойника в четкий образ. Понятно. Врагов у меня много. Список, кто заказчик, может быть длинным. Теперь буду осторожней. Очень правильный вывод, ваше сиятельство. Если появится новая информация, мы обязательно поделимся ей. Благосклонно заявил Ставр. А теперь не менее важный вопрос, по которому мы вас пригласили. «После вашего отлета две недели назад в Тверд начали прибывать отряды мужчин и женщин, хорошо вооруженные. Среди них несколько сотен ведунов. В город они не вошли, а расположились лагерем в часе пути на восток. Сейчас там около полутысячи человек, но каждый день появляются новые группы». «Так», – перебив главу совета, озадачился Константин. «А я тут при чем?» Я никакого сбора не объявлял, наемников не нанимал. Хотя, не скрою, собирался этим заняться. Мы знаем, что это не ваши люди. Влез в беседу Добран, верховный ведун твердо. Мы в первый же день привели в готовность свои войска, так, на всякий случай, и отправили людей в лагерь. Так вот, это вольцы. Вы ведь знаете, кто это такие, не правда ли, боярин? «Вот теперь все стало понятно», кивнул Воронцов. «Кто там командует?» «Арислав. Очень сильный ведун. Гораздо сильнее меня и остальных ведунов вольного города. Скорее всего, даже если мы захотим с ним что-то сделать, то даже с большим кругом не справимся». Он сказал, что бояре приняли условия мира и войне, которая шла долгие годы, конец. Юлия и Константин, понимающе переглянулись. Видимо, замотавшись, дед Боярыш не забыл сообщить Воронцову такую важную новость. А может, когда они разговаривали в последний раз, окончательного решения Боярского круга еще не было. «Это хорошие новости», — произнес задумчиво Константин. «Впереди тяжелейшая война с тьмой и очень важная операция». от которой, наверное, будет зависеть ее исход. И люди, столько лет жившие в постоянном сражении, пусть и тайном, лишними не будут. Я ждал эти войска, но не думал, что они появятся тут так скоро». Рислав что-то передал?» «Да», – кивнул Добран. «Я лично разговаривал с ним. Он ждет вас. Велел передать, что надо спешить». Воронцов скривился. «Кто бы знал, как мне надоела эта спешка». Устало, проведя руками по лицу, произнес Константин. «А я не хочу никуда спешить», — в голосе боярина прорезалась злость. «У меня невеста молодая, свадьба на носу. Я даже подготовкой к торжествам поручил заниматься ее роду». Юлия протянула руку и коснулась его пальцев. И столько тепла и нежности было в этом жесте, что Воронцов невольно улыбнулся. «Простите, уважаемая». Твердо произнес боярин. «Секундная слабость. Если не я, то кто?» «Верно, Константин Андреевич», — поддержал его Ставр. «Мы застряли между светом и тьмой, и чтобы не оказаться во тьме, нам всем будет нужен ваш свет. Когда вы навестите лагерь Арислава?» Он поклялся перед лицом богов, что вам там ничего не угрожает. «Я знаю, мы уже общались с ним на севере, и поэтому он тут». «Думаю, завтра днем навещу его, и мы сможем обсудить планы». «Кстати», — Константин посмотрел на главу совета, — «есть новости с запада?» «Да, есть», — помрачнев, ответил ведун. «Оборонительные рубежи двух королевств были прорваны, тьма захватила еще несколько сотен километров. Потерян Орн, столица Татского королевства. Войска оставили ее и с беженцами отошли на новый рубеж». за полноводную реку Риен. Это сильная преграда. Тьме понадобится какое-то время для ее преодоления. Разгрома удалось избежать. У их соседей, Латринского королевства, ситуация схожая. Но они удерживают часть страны, закрепившись на Варе, притоке Риена. Столицы и две области находятся в руках королевской армии. Сейчас спешно собирается ополчение. Но никто не верит, что им удастся там удержаться. Приток не слишком широк, и берега его не настолько крутые. Но тьма, видимо, еще не готова продолжать наступление. А значит, у нас есть немного времени. Также есть информация от западных бояр. Они спешно договариваются о совместных действиях. К ним присоединяются ополчения вольных городов, некогда бывших княжескими. Но им не выстоять в одиночку. Потребуются все силы, чем располагает Рось. В этом вы правы. Я планирую операцию, которая поможет нам мобилизовать все, что мы имеем. А что конкретно? Попытался разжиться информацией главный Асаул. Константин пожал плечами. Выкладывать истинную цель и светить ее, если кто здесь стучит, не хотелось. Значит, надо юлить и не договаривать. «Сам еще не до конца уверен. Многое будет зависеть от разговора с Ариславом». Сидящие за столом мужчины все поняли правильно и больше с вопросами не лезли. «Ну что ж», — поднимаясь, бодро произнес Ставр. «Думаю, мы все прояснили. а его сиятельству и очаровательной спутнице боярышни Рысевой нужно отдохнуть с дороги». Все поднялись, Константин с Юлией тоже. поклонились советникам и покинули главный зал. Числав распахнул двери и пристроился впереди. Мал шел рядом с ним. Тихомир с гвардейцем, которого вроде бы звали Никифором, замыкали. Поднимающиеся навстречу трое гвардейцев исполнили воинское приветствие, ударив себя сжатым кулаком в левую сторону груди. Они уже почти поравнялись с Константином. Старший стрельнул в него взглядом, в котором была только ненависть и презрение. Воронцов даже удивился, где он успел перейти дорогу этому гвардейцу, которого видел впервые. Именно в этот момент первый секретарь резко повернул голову и пристально посмотрел в глаза тому, что шел впереди. «Вы кто?» – выкрикнул он, но больше ничего не успел. Все завертелось фактически мгновенно. Старшей тройки сотворил какой-то знак, и законченная, очень мощная вязь, состоящая из вала огня, нацелилась в грудь Воронцова. Вот только на ее пути оказался мощный щит. Тихомир не подкачал, успел раньше, прикрыв своего боярина от атаки. Защита продержала всего мгновения. Уж очень сильна была веда, но задачу выполнила. Константин успел активировать призыв тени и прикрыть своим телом Юлию. «Смерть боярам!» – выкрикнул второй и сотворил веду, которую Константин не видел прежде. С двух метров в него устремился рой тонких синеватых игл. Их было несколько тысяч, и они наверняка изорвали бы его в фарш, но мал не отстал от своего коллеги-сотника, и между врагами и Воронцовым, который по-прежнему закрывал собой Юлию, возник мощный огненный щит, от соприкосновения с которым Иглы мгновенно растворялись. Вот только всю лестницу заволокло густым паром. Константин рванул револьвер из кобуры, спеша успеть первым. Умение скорость выстрела не подкачало. Медведь словно возник в его руке. И первая пуля, слегка светящаяся в мареве, унеслась в окутанную паром цель. Затем еще две. Повинуясь мысленному приказу, у его ног возник беляш, который тут же ударил ошеломлением, накрыв область, в которой должны были находиться враги. Кто-то прямо перед Воронцовым закричал, и боярин еще дважды выстрелил на звук. И снова между ними и врагами возник щит. На этот раз по нему бегали крохотные электрические разряды. Это вступил в бой Никифор. И тут, наконец, пришла в себя Юлия. Она вышла из-за спины жениха, и с ее руки сорвался поток пламени, который с легкостью разделившись на две части, обогнул щит, паровое облако, которое начало потихоньку рассеиваться, и залил лестницу валом огня. Крик сгорающего заживо человека резанул по ушам, а затем все смолкло. «Сходил, бы в гости!» Не сдержавшись, хохотнул Константин, потом посмотрел себе под ноги. На ступенях лежал Чеслав, его лицо обуглилось до костей, камзол спереди тлел, пустые глазницы уставились в высокий купол. Сверху уже спешили гвардейцы, которые охраняли двери в зал совета. Нападавшие тоже никуда не ушли, двое лежали обугленными, видимо, по ним хорошо прошлась волна пламени от Юлии. Главный скатился вниз, поэтому огонь его пощадил, вот только проку от него тоже не было. Он словил три первые пули из револьвера Воронцова. «Так вот, как Арислав видит мир!» — с ненавистью прошипела Юлия. «Не торопись с выводами, милая», — попросил Константин. «То, что это вольцы, нет никакого сомнения. Но разве может он отвечать за все ячейки?» Сомневаюсь, что самых фанатичных устроит договор между ним и боярами, Они десятки лет жили в ненависти к нам. За неделю подобное не исправить. И таких будет еще много. Числава жалко. «Пламя от первого удара в него отрикошетило», — пояснил Мал. «Ваше сиятельство, мне очень жаль», — раздался с верхушки лестницы голос Ставра. «Опять вам в моем доме грозила опасность. То дуэлиант, теперь вон вообще ведуны». «Жизнь моя такая». Улыбнулся на это Воронцов, пытаясь отрешиться от запаха паленого мяса. «Пойдем мы, Ставр Прохорович. Если ваши дознаватели что вытянут из голов этих неудачников, дайте знать. Но в то, что это Арислав устроил, я не верю. Это кто-то самовольничает». «Сделаем, что можем», – заверил Константина глава совета. «Я дам вам сопровождение из гвардейцев». Нехорошо будет, если это не последняя засада. «Благодарствую», — ответил Воронцов, начиная спускаться. Остановившись возле необгоревшего трупа, он указал на мундир. «Кстати, поищите своих людей, с которых мундиры сняли. У главного рукава коротковаты, явно китель не по размеру. Хотя, может, я и ошибаюсь, и они где-то раздобыли форму». Главный Саул кивнул и со вздохом произнес. «Как же без вас, ваше сиятельство, было спокойно!» Воронцов услышал это и, улыбнувшись, развел руками. «Сочувствую вашим затруднениям, Морг Веревеевич, а теперь нам и вправду пора. Доброй ночи!» И, взяв Юлию под локоток, прикрываемый своими и чужими гвардейцами, пошел вниз.